Глава 20. Холм, на котором стояло святилище канон, было не очень высоким, и наверх я дошел минут так за пять. Сзади доносились команды и кэды. Стонали и плакали женщины. Трещал наверху огромный костер. Когда я поднялся, святилище уже догорало. Переборки обрушились, крыша обвалилась, и пламя перекинулось на забор. Все тут было. «Вроде по-прежнему, но...» Оглядев знакомую территорию, я тяжело вздохнул, прикрыл глаза и до боли сжал кулаки, чувствуя, как сознание погружается в пелену ледяной ненависти. Они никуда не ушли. Растерзанные тела монахов лежали перед храмом на перепорошенной пеплом лужайке. Поиздевались над ними знатно. У Кенджи отрублена голова и в от живот. Тела Кио и Мичи истыканы копьями в кровавый фарш. Харуки забили в глотку копье и сожгли на голове волосы. Азиаты на земле отличались особой жестокостью, но убивать монахов, которые лечили людей, перед глазами плыло, и мне стоило огромных усилий оставаться спокойным. Твари! Какие же твари! Сглотнув подступивший к горлу комок, я опустился на землю, около тела кенджи и, положив ладонь ему на грудь, медленно произнес Прости, друг, что я не успел, но... Акира Кимура за это ответит. Эта мразь сдохнет, я обещаю. Тяжело вздохнув, я оглянулся на догорающее святилище, стиснул зубы и опустил взгляд. Тоска. Этот мир никакая не сказка, а война стала теперь еще и моей. Не знаю, как убью этого змеиного выкормыша, но надеюсь, у Мунайто... На это сил хватит. Мне теперь обязательно нужно им стать. Хотя бы для того, чтобы отомстить и выполнить свое обещание. Понимая, что времени не так много, я поднялся на ноги и уже собирался спускаться к ребятам, когда заметил лежащий в траве оберег. Небольшой деревянный диск с вырезанным иероглифом на запятнанном кровью шнурке. Кенджи всегда носил его на груди, а его убийцам эта штука оказалась без надобности. Ну да. Вроде бы ничего ценного, но. Наклонившись, я подобрал с земли оберег и, мгновение поколебавшись, повесил его себе на грудь. Не знаю, что это за вещь, но раз ее носил Кенджи. Проведя ладонью по диску, я направился к спуску с холма. Кинул взгляд на замок и. замер. На том берегу творилось что-то непонятное. Отряд самураев подъехал к воде, позади их столпились солдаты. Мост через реку выгорел полностью. От него остались только две обугленные опоры, сиротливо торчащие у дальнего берега из воды. Но войско Кимура находилось сейчас в сотне метров левее. Самураи спустились к просторному песчаному пляжу и словно бы чего-то ждали. Собираются пересечь реку вплавь, но куда они денут доспехи? Нет, конечно, можно их снять и, убрав в сумки, погрузить на лошадей. Но течение там быстрое, и вряд ли они все доберутся до противоположного берега. Пока я пытался сообразить, что, собственно, происходит, из толпы выехал воин в черном доспехе и, спешившись, направился к воде. Акира Кимура. Больше ведь некому. Но только что этот ублюдок задумал. Отогнав нехорошее предчувствие, я посмотрел вниз, нашел взглядом икеду и, махнув ему рукой, проорал. «Собирай людей! Всех! Быстро на площадь!» Полусотник кивнул, что-то быстро сказал стоящим неподалеку солдатам, и те побежали собирать остальных. Тем временем Кимура развел в стороны руки и резко указал ими на воду. В следующий миг реку покрыла темная дымка. Самурай обернулся, что-то проорал своим и, оседлав коня, первым переехал на нашу сторону. Его конь прошел, как по твердой поверхности, ни разу не провалившись и ничуть не волнуясь. Следом за командиром на реку выехали самураи, Солдаты направились следом за ними. «Сука! Но это же, блин, нечестно!» Мысленно проорал я и в панике оглядел деревню внизу. «Ближайший лес, тот, который возле реки, до него нам уже не добраться. На север и запад до леса примерно по полтора километра. И это тоже не вариант. Ребятам собираться еще пару минут, и от конных нам в любом случае не уйти. Придется принимать бой. Но где это лучше сделать?» «Перегородить одну из улиц или отойти на край деревни?» «Чёрт! Идиот!» Я кинул взгляд на приближающихся к Кимура и, переведя его на Экеду, проорал. «Сюда! Быстро поднимайтесь сюда! Заберите с трупов длинные копья, хотя бы штук двадцать! Они нам сейчас пригодятся!» Отряд самураев уже въезжал в деревню, двигаясь впереди двух сотен солдат, когда мы, наконец, организовали построение на холме. «Не знаю, что бы я делал без Экеды». И как же хорошо, что полусотник пережил все наши сегодняшние стычки. Дорога к святилищу была шириной чуть больше 10 метров, и легионеры построились в три ряда по 12 человек в первых двух. Лучники поднялись к святилищу и заняли свои позиции там. Длинных копий оказалось достаточно, чтобы вооружить ими первые ряды. Короткие мы положили у ног на землю, на случай, если первыми в атаку пойдут копейщики. Как ни странно, но никакой паники не было даже близко. Солдаты после трех сегодняшних боёв поверили в свою счастливую звезду. И не испугались бы даже войска асуров. 42 самурая и две сотни копейщиков — это же такая фигня. Нет, сам я прекрасно понимал, что этот бой будет последним. Вся интрига заключалась лишь в том, скольких мы с собой заберем. На узкой, идущей в гору дороге, где так удобно упереть в землю пики, конницы нас просто так не взять. Самураи — это не европейские рыцари. И о таранном ударе они даже не слышали, а стрелы и обычный наскок мы как-нибудь отобьём. Да, на тренировках солдаты отрабатывали бой против конницы, но делали это всего лишь один раз. Надеюсь, они еще помнят. Быстро проведя дополнительный инструктаж, я посмотрел на приближающийся к холму конный отряд и пару раз вздохнул, успокаивая стучащую в висках ненависть. Кимура ехал по главной улице шагом, прекрасно понимая, что нам от них не уйти. Ну да, если бы не их поганая магия. О Ясуда я старался не думать. Даже при самом позитивном раскладе войско брата Даймё появится тут не скоро. А значит, рассчитывать придется лишь на себя. Дождавшись, когда самураи выехали на площадь, я махнул рукой и проорал. «Лучники! Черепаха!» «Черепаха. Боевой порядок римской пехоты». Предназначенные для защиты от метательных снарядов во время полевых сражений. Хлопнули над головой тетивы, но из пяти пущенных стрел лишь одна попала в коня, заставив того резко податься в сторону. Убить их!» — проревел Сюго. Самураи вскинули луки, но к тому времени мой отряд прикрылся сверху щитами, и ни одна из сорока пущенных стрел цели своей не нашла. «Сам я становиться в черепаху не стал». С моей реакцией стрелы можно легко отбивать даже мечом. А когда в руках щит, все стрелки могут пойти по известному адресу. Приняв на Умбон две стрелы, из третьего безрезультатного залпа, я громко усмехнулся и, глядя на Акиру, издевательски проорал. «Слышь ты, черная обезьяна, зачем ты привел сюда этих криворуких ублюдков? Валите в свою змеиную провинцию и сношайте там друг друга в очко, только ведь на это вы и способны!» Надо было видеть эту поганую рожу. На холодном, бесстрастном лице Сюго промелькнула звериная ненависть. Черты на миг заострились, глаза сузились, хотя, казалось бы, куда уж там им сужаться. Сбив ладонью летящую в лицо стрелу, Акира медленно, с видимым трудом поднял правую руку и затем резко указал на меня. Грудь тут же обожгло холодом. Перед глазами на миг потемнело, раздался глухой чавкающий звук и нас всех с ног до головы забрызгало противной коричневой слизью. Судя по роже этого ублюдка, что-то у него там пошло не так. Эта тварь хотела повторить то поганое заклинание, о котором рассказал мне солдат. Но оберег кенджи и святилище за спиной спасли нас от вражеской магии. Все в порядке! Нас защищает богиня!» Быстро успокоил я солдат. Затем стряхнул с груди капли слизи и, переведя взгляд на Акиру, презрительно усмехнулся. «Обезьяна! Ты только дерьмом умеешь кидаться? Или, может быть, изобразишь что-то еще? Это оказалось последней каплей. А Кира приказал самураем спешиваться и, опалив меня взглядом, холодно произнес. «Те из вас, кто переживет этот бой, будут умирать долго». «Да ты только пугать умеешь, ублюдок!» — издевательски оскалился я. «Иди уже и попробуй нас взять!» При других обстоятельствах я бы, конечно, молчал. Но эта черная крыса явно велась на насмешки, и не воспользоваться этим было бы глупо. Итоговый результат на лицо Сюго возненавидел меня настолько, что решил бросить против нас своих самураев, пешими. Лучшего расклада и не придумать. Первая линия, короткие копья, вторая длинная, приказал я, глядя на собирающихся у холма самураев. Основные цели лицо, ноги, подмышки. Вперед! рявкнул Акира Кимура и вместе со своими бойцами быстро пошел наверх. Двигались они так же, как простые солдаты, толпой. И если бы не тяжелая броня... Впрочем, позицию мы заняли самую лучшую. В узком месте возле святилища благоволящей богини. В тыл нам зайти не получится, а толпящиеся на площади солдаты могут лишь наблюдать. Когда до нашего строя осталось метров 15, Сюго пролаял атаку, и самураи резко ускорились. «Встречаем!» — проорал я и занял свое место в строю. «Задние! Поддерживайте передних!» Грохот столкнувшихся отрядов было слышно, наверное, даже в замке. Кимура бросились на нас, размахивая мечами и пытаясь перерубить древки копий. И в первые же секунды боя потеряли троих. Акира шел по левому флангу, очевидно пытаясь добраться до меня. Но в таком бою что-то планировать невозможно. Рубка началась страшная. А меня в который раз и сегодня накрыла адреналиновая волна. Я колол и колол, скользя, спотевшая ладонью под ревку и стараясь бить только наверняка. В первые 10 минут мы разменяли троих своих на десяток, но потом не выдержали щиты у первого ряда. И битва едва для нас не закончилась. Ситуацию спаса Кеда. Видя, что половина бойцов первого ряда погибла, полусотник приказал второй линии подхватить с земли копья и резко выдвинуться вперед. Все получилось словно на тренировке. Самураи слишком увлеклись рубкой беззащитных уже солдат, и слитный копейный удар опрокинул их переднюю линию. Грохот вокруг стоял невообразимый: пляска железа, стоны раненых, яростные крики сражающихся слились в какой-то жуткий концерт. Ноги цеплялись за трупы, копье норовило вырваться из руки, а в голове звучали слова любимой песни моего друга Сереги Антипова: Ну вот и все, остались мы. Я и Андрюха с Костромы. В живых на нашем блокпосту среди акаций. Есть пулемет, есть автомат, есть мой подствольник без гранат, и где-то далеко комбат хрипит у рации. Блокпост «Акация». Александр Маршал. Шаг вперед подставить умбон под летящую сверху катану, ребром щита вмазать самураю чуть пониже груди, и остриё копья входит ошеломленному противнику в глотку. Седьмой. «В очередь, суки!» — ору я на ломаном русском и, отшагнув назад, прикрываю стоящего слева бойца. «Нам батя в рацию кричит, всем действовать по плану щит, а нам с Андрюхой все равно, что щит, что меч. Наш лексикон предельно прост, идет атака на блокпост. Нам не до планов, нам бы головы сберечь». Первые свои ордена мы с Серёгой получили за защиту блокпоста. И ситуация была очень похожая. Там, за нашей спиной, стояла церковь, к которой прорывались бандиты. Здесь святилище милосердное, сгоревшее, но такое же ненавистное для этих ублюдков. Два мира и такие разные люди, но как же оно все похоже. Следующий подскочивший ко мне самурай выбил из рук копье, но продолжить атаку не смог. Месса ударил его копьем во внутреннюю часть бедра чуть повыше колена, а я, добавив щитом, опрокинул урода на землю. В следующий миг, появившийся из-за его спины Акира чудовищным ударом своей Тати, разнес мой щит пополам. «А, это ты, обезьяна!» усмехнулся я и, отпрыгнув назад, выхватил из ножен катану. «Гладиус тут не поможет, слишком короткий. Им даже парировать нормально нельзя. Гарды ни у римлян, ни у степняков не были предусмотрены». Отбив в сторону копье Месы, самурай сбил солдата на землю, ударом плеча в щит и, прыгнув на меня, атаковал мечом сверху. Наката, помню, учил, что если ладони держать рядом на рукояти, то подвижность катаны станет значительно выше. Мой приятель был хорошим учителем. Резко уйдя вправо, я сбил Тати плоскостью своего меча и, шагнув вперед, нанес свой излюбленный удар в незащищенное горло. Острие клинка вошло сюгод точно в кадык. И я, провернув в ране меч, резко дернул его на себя. На перекошенном лице Акиры мелькнуло удивление вперемешку с обидой. В следующий миг глаза самурая остекленели. Он выронил из рук меч и рухнул передо мной на колени. Кровь толчками выплеснулась из раны на землю, и я, размахнувшись, одним ударом снес этой твари голову. «Это тебе, сука, кенджи прорычал я и, подняв с земли свой трофей, продемонстрировал его всем вокруг. «Акира мертв! Давим!» — проревел сбоку Икеда, и солдаты, оттеснив меня в сторону, бросились на оставшихся самураев. «Господин! Господин! Я суду пришли!» Поднявшийся с земли Абы обрубком руки указал на реку, вдоль которой к деревне приближалось огромное войско. Отбросив в сторону голову, я сбил десятника с ног и поясом перетянул ему руку. Впереди торжествующе закричали солдаты. Последние шесть самураев отступили и побежали назад к своим, что-то крича на ходу, но копейщикам было уже не до них. Я суду въехал в деревню двумя большими отрядами и первым же залпом накрыли собравшуюся на площади толпу. Хлопнув раненого десятника по плечу, я усмехнулся и, тяжело дыша, опустился на землю. Ну вот. Потом все было как во сне. Пришли ребята на броне, кругом свои, и наша кончилась война. А мы сидим как дураки, спина к спине, В руках штыки, акация, блокпост и тишина. В крови еще стучал адреналин, но усталость была чудовищная. 16-летний пацан это, не офицер спецназа. И непонятно, как я вообще стоял на ногах. Впрочем, плевать. Все уже позади. Теперь уже точно все. Кимура бой принимать не стали. Оставив на земле пару десятков убитыми, Солдаты развернулись и побежали в конец деревни к лесу. Оно и понятно. Копейщикам, в отличие от нас, нечем защититься от стрел, а умирать не хочется никому. Самураи разделились на четыре отряда и продолжили преследовать бегущего неприятеля. В деревне осталась лишь небольшая группа из семи человек, с одним из которых мы были уже знакомы. Макату Керу ехал по левую руку от самурая в серебристом доспехе и что-то ему говоря, указывал рукой на нас. «Да, наверное, стоило подняться и встретить дорогого гостя в деревне, но делать этого совсем не хотелось. Сами подъедут, а заодно и посмотрят, что мы с ребятами тут натворили». 17 усевшись рядом со мной, доложил со вздохом Икеда. «Нас осталось 17 Сказал бы мне, кто о таком, не поверил бы. Я не знаю, Тарусан, что случилось с вами месяц назад. Но без вмешательства богов тут дело не обошлось. «Если бы боги могли вмешаться, они бы не допустили смерти монахов», — вздохнул я. И, кивнув на тела самураев, приказал. «Собери деньги с трупов и раздели, как положено, между выжившими и семьями погибших, а мне, чувствую, придется встречать гостей». Хлопнув полусотника по плечу, я поднялся на ноги и направился вниз, обходя лежащие на пути трупы. «Экеда — мужик правильный, и за то, что деньги будут разделены честным, можно особо не переживать. Только вот что толку в этих деньгах, когда больше половины народа погибло. Нет, понятно, что всем нам ещё нехило так повезло, но от чего же на душе так погано? Кенджи, ребята. Чуть больше месяца я здесь, а уже потерял стольких. Сказки закончились, началась злая реальность». И бесполезно о чем то теперь сожалеть. Радует только, что смерть — это еще не конец. Уж кому-кому, а мне это точно известно. Я Ясуду Нори подъехал к холму минут через пять. И при виде его я озадаченно хмыкнул. На вид младший брат Даймё был не старше 18 лет. Темноволосый, с треугольным породистым лицом, высокими скулами и надменным холодным взглядом, Парень был экипирован в очень непростой доспех, на каждой части которого светились какие-то синие знаки. Со стороны он выглядел обыкновенным мажором. Но надо отдать должное, что если бы не его решительность, еще непонятно, как бы оно все тут обернулось. Вернее, понятно, но об этом сейчас уже можно не думать. Остановив коня метрах в десяти напротив меня, Нори оглядел трупы самураев Кимура, перевел взгляд на моих солдат, поморщился, и непонимающе посмотрел на своего телохранителя. «Это тот самый Таро Лисий Хвост, о котором я вам рассказывал, господин», кивнув на меня, спокойно пояснил самурай. «Он и его отряд спасли нас от гибели». Нори кивнул, спешился, и я, решив, что пришло время здороваться, поклонился и торжественно произнес. «Приветствую вас, господин на земле Сато. Прошу простить, что не смогли как должно организовать встречу столь высокого гостя». «Сколько у тебя было бойцов?» Остановив меня жестом, коротко поинтересовался я Судо. «Тридцать два копейщика и пятеро лучников», скосиво взгляд на своих притихших солдат, произнес я. 20 человек мы потеряли в бою». «Вы взяли двоих за одного?» Обведя взглядом тела мёртвых Кимура, самурай посмотрел на меня и поморщился. «Следов заклинаний на телах нет, но...» «Как? Как такое возможно?» Мы встали в правильном месте, и у нас были щиты, — пожал плечами я. Кимура никогда не встречали такого противника. «Щиты, да, Макато мне говорил». Брат Даймё задумчиво покивал и, подняв на меня взгляд, поинтересовался. «А что с Акирой Кимура? Он же тоже был здесь». «Акира Кимура мертв. Я обернулся и указал рукой на тело Сюго. «Вон тот в черной броне». «Хорошо», — кивнул Нори и направился к убитому. А я пожал плечами и пошел следом. Пройдя мимо низко кланяющихся солдат, брат Даймё остановился над трупом Сюго и усмехнулся. «Ты интересный человек, Таро Лисий Хвост?» Он задумчиво посмотрел на отрубленную голову, что валялось около тела, затем перевел взгляд на меня и вопросительно приподнял бровь. «Как ты смотришь на небольшую прогулку до Ки?» Сато Кохэку я поговорю, и он, думаю, будет не против. Да. А вот и очередное повышение. Звездочка на погон, и в Сату я уже, наверное, не вернусь. Не, так-то Икеда тут вполне уже справится и без меня. Счетов Мичи сделает сколько угодно. Но поступив на службу к Ясуду, я свяжу себя новыми обязательствами. Без этого ведь никак. «А мне бы очень хотелось узнать о судьбе того паренька, в теле которого я сейчас нахожусь. И к Мике в синий лес съездить тоже необходимо. Но, возможно, это удастся сделать даже на службе. Пять лет-то у меня в запасе есть». Ответить я не успел, поскольку вокруг вдруг начала происходить какая-то хрень. Трупы Кимура зашевелились. В лицо пахнуло запахом разложения, противно заломило виски. «Господин, берегитесь!» — проорал за спиной Макато. Солдаты бросились к щитам и оружию. Нори выхватил меч. В следующий миг грудь обожгло холодом. Голова Акира Кимура подкатилась к телу, подобно мечу, и утвердилась на плечах. Землю под ногами тряхнуло, и все вокруг затопила непроглядная тьма. «Сука!» Зрение вернулось через пару секунд. В лицо пахнуло запахом тлена. Хрустнули под ногами мелкие кости, и я ошарашенно оглядел небольшой каменный зал с высоким потолком и светящимися барельефами. Метров примерно 15 на 20. На полу тут и там белеют обломки чьих-то костей. В левом углу кучи ржавеют части латных доспехов. По правой стене в небольшой квадратный бассейн с журчанием стекает вода. Что за дерьмо тут творится, прорычал Нори, которого закинула сюда вместе со мной. «Ты чего-нибудь понимаешь?» «Нет, господин», — положив ладонь на рукоять меча, покачал головой я. «Знаю только, что Акира Кимура при жизни поклонялся владыке Нижнего мира». «Ясно». Брат Даймев вздохнул, оглядел зал, остановил взгляд на лежащем в углу скелете и, не поворачивая головы, поинтересовался. «И что? Что мы должны теперь делать?» «Не знаю, господин, но, думаю, стоит немного подождать». Возможно, вся эта дрянь исчезнет сама. А если этого не случится, мы сходим туда. Я кивнул на пролом в левой стене, за которым частично просматривался темный коридор, и с сомнением в голосе добавил. Только в эту дыру идти нужно в последнюю очередь. Я уже бывал в подобных местах, и ничем хорошим прогулки по ним не заканчиваются. Когда это ты успел? Брат Даймю обернулся и удивленно посмотрел на меня. Тебе сколько лет, Таро? Шестнадцать пожал плечами я, и в этот момент в коридоре раздались чьи-то шаги. Секунд через пять в зал вошел Акира Кимура. Пройдя пару шагов вглубь помещения, он медленно обвел зал невидящим взглядом и, остановив его на мне, произнес: «Ну что, чужак, пришла пора платить за содеянное». Выглядел он точно так же, как раньше. Черный пластинчатый доспех, на голове кабуто, на поясе Тати. Только вот цвет лица слишком белый. На горле не осталось никаких следов и еще голос. Сейчас он напоминал шипение огромной змеи и словно бы звучал отовсюду. Ходячий труп? Зомби? Или что там на эту тему есть у японцев? Впрочем, кем бы там сейчас ни стал этот урод, дружить он с нами вряд ли захочет. Сука. Как же достала меня уже эта магия все эти ходячие мертвецы, асуры и аманадзяку. «Где? Где, скажите, мой автомат? Почему я должен ходить на этих тварей с одной лишь катаной?» «А ты еще что за зверь?» Нори выхватил из ножен клинок и смерил взглядом Кимуру. «Отвечай, и тогда умрёшь быстро!» «С тобой я разберусь позже!» Кимура выбросил вперед левую руку. В тот же миг тело самурая обвела тёмная полупрозрачная змея. Парень дернулся, выронил меч и без чувств завалился на плиты. «Мда...» «Слушай, ну вот чего ты ко мне прицепился?» Вздохнул я и потянул из ножен катану. «Нет, понятно, что эта тварь не отстанет, но что еще в таких случаях говорить?» Не произнеся больше ни слова, Кимура выхватил из ножен тати и бросился на меня, занося меч для удара. Ситуация повторилась до мелочей. Резко уйдя вправо, я сбил атаку мечом и, выбросив вперед руки, нанес колющий удар в горло. Все так и не так. Острёё катана с глухим звуком ударило под ключицей и... даже не поцарапало шею. Сука! Чудом увернувшись от следующей атаки, я отскочил назад и, едва не грохнувшись из-за попавшей под ноги кости, в панике огляделся. Чёрт! История повторяется! Но если там, на склоне горы, меня спас старик Гендзя, то здесь помощи можно не ждать. Что? Что я могу сделать неуязвимому противнику? Без магии, с обыкновенным оружием. Пять минут я скакал по залу, уворачиваясь от ударов и пытаясь контратаковать. Кимура пёр вперёд с настойчивостью танка, размахивая своим длинным мечом. И у меня получалось уклоняться от его атак лишь из-за большого преимущества в скорости. Да, всё это, конечно, здорово, только долго мне не продержаться. Пять минут, а я уже едва стою на ногах, и самое поганое, что сделать ничего невозможно. Нет, конечно, можно попробовать сбежать в коридор, но ведь не факт, что там окажется выход. В узком проходе уклоняться от атак не получится, да и Есуда бросать тоже не вариант. В отчаянии я кинул взгляд на пролом в стене, Перевел его на Кимуру и... А что если... Сюго в очередной раз вскинул над головой меч, и я, рванувшись к нему, ударил плечом в грудь, пытаясь опрокинуть урода на плиты. Громко лязгнуло столкнувшееся железо. Левая рука мгновенно отсохла, но проще было бы опрокинуть бронзовый памятник. В следующее мгновение сильнейший удар в грудь отбросил меня в сторону. Споткнувшись от тела самурая, я потерял равновесие, и летящий в лицо клинок смог отбить лишь правой рукой. Запястье тут же обожгла резкая боль. Удар прошёл покасательный, но наруч спас меня лишь частично. Меч Кимура перерубил сталь и содрал с руки кусок кожи. Кость вроде цела, но ладонь тут же стала липкой от крови. Увернувшись от следующей атаки, я опустил меч и попытался быстро оглядеть рану, когда мое плечо вдруг сжало тисками холода. Рука тут же заледенела, перестала течь кровь, а лезвие катаны окутало черное облако. Не понимая, что происходит, я резко ушел вправо и, на миллиметр, разминувшись с падающим мечом, нанес колющий удар в подмышку наседающего урода. Дальше произошло странное. Остреек катана, не встретив сопротивления, глубоко вошло в плоть ожившего мертвеца, и я, ошалев от такого подарка, рванул рукоять меча в сторону, максимально увеличивая рану противника. Облюдок! Кимуров вскинул над головой меч, но из-за полученной раны. Замах у него вышел кривым. Понимая, что эта тварь способна регенерировать, я выдернул меч из раны и тут же атаковал в лицо. Хрустнули ломаемые зубы, остриё моего клинка пробило кости и, выйдя из затылка, сорвало с головы Сюго шлем. Ответный удар пришёлся в наплечник. Кимура покачнулся, снова размахнулся, но я, легко отразив эту атаку клинком, нанес рубящий сверху, вложив в этот удар всю свою ненависть и отчаяние. Этого оказалось достаточно. Лезвие клинка разрубило Кимура голову. Он выронил меч и с грохотом рухнул на плиты. Занавес. Тяжело дыша, я убрал в ножны катану, подошел к трупу и, пнув его ногой, произнес «Передавай привет червяку». В следующий миг стены зала подернулись рябью. Пол под ногами качнулся, а в голове эхом зазвучали слова. «Враг, ты думаешь, что победил? Я тебя сильно расстрою!» Одновременно с этим тело Кимуры осыпалось прахом, а на его месте на полу появилась здоровенная кобра. Не успел я моргнуть, как эта тварь метнулась к моей ноге и ступню, словно полоснули ножом. В следующий миг я почувствовал, что умираю. Тело парализовало, как тогда на задании, а перед глазами вдруг снова появился плакат. В этот раз красавица на нем выглядела серьезной. Топик и штаны на ней сменились коротким кимоно, полностью открывавшим идеальные ноги. Глаза изменили цвет на ярко зеленый а над прической торчали кончики лисьих ушей. «Только попробуй умереть», — глядя на меня, холодно произнесла она. А в следующий миг моё сознание погрузилось во тьму. Конец первой книги. 17 июля 2021 год. Москва. Текст читали Олег Кейнс, Галина Кейнс и Алиса Тверская.